Кончились времена охоты на ведьм, теперь ведьмы охотятся на нас. Перед третьим шабашем каждого года ведьмы обязаны проводить ритуалы силы, но далеко не каждое место подходит для этого. Нужно, чтобы в прошлом на выбранном месте кипели страсти – необузданные, сильные или неконтролируемые. Они всегда оставляют нужный след. «Увы, с моим рабочим графиком забронировать приличное место нереально, вот и приходится выезжать в леса. Перед самой датой проведения вблизи города все приличное уже занято. В такие дни сила натуры ведьмы берет свое. Едва солнце скрылось за горизонтом, как золотые искры окутали мое тело, и я обернулась, приняв свой иной облик». Повертевшись перед зеркалом в прихожей, я поняла, что этот оборот хуже обычных. Нет, внешне все, как и раньше. Гладкая зеленая кожа неплохо контрастировала с моими глазами, и цвет волос выгоднее смотрелся с зеленым оттенком. Немного все портили длинный крючковатый нос и вытянутый подбородок. Но всегда самое ужасное – это одежда. При обороте магия изменяла и то, что нам не надето, И предугадать эти изменения было невозможно, как и что-либо исправить. Сегодня мне выпала честь носить черную, облегающую кофту, короткие ободранные на концах бриджи и такой же черный плащ, подол которого свисал клочками. Однако гвоздем программы были полосатые гольфы и словно деревянные башмаки, как у красной шапочки. Какой кошмар, словами не передать. Облик мы меняем периодически – И сложно сказать, почему какой-либо день является оборотным. И именно сегодня, когда мне придется проехать через весь город, магия подарила мне такой вид. Естественно, иллюзия скроет меня от глаз обывателей, но вот и нын-то пыль в глаза не пустишь. Я летела по ночному городу, и от поездки аж дух захватывала. Единственным доступным мне транспортом, так как я не сдала экзамен по полету на метле, остался старенький потрепанный скутер. И вот, когда ничего не видно, на бибике никакого света, и ты словно летишь в темноте над землей. Все забываю купить фару, а то долетаюсь. Встретится кто-нибудь на пути? Скутер я купила для подростков, и коленки при поездке оказывались выше уровня попы но зато он достался мне практически даром. И сейчас, в теплый летний вечер, легкий ветерок обевает меня, плащ развивается на ветру, и тут же вспоминаются черно-белые полосатые гольфы в башмаках. Как же все-таки в этот раз не повезло с одеждой? До места я добралась быстро. Пробок на улице никаких, а вот там мне предстояла непростая работа по оборудованию места ритуала. Осмотрев большую округлую поляну, по периметру, огражденную кустарником. Я рассчитывала, где же сегодня мне нужно закопать куриные лапки. Прерывая мои сосредоточенные размышления, зазвонил телефон. Нажав кнопку на блютуз-гарнитуре, я со вздохом сказала. «Алли?» «Это Оксана». Как всегда не поздоровалась подруга. «У меня снова оврал на работе, и я не успела с бронеместо. Ты куда едешь?» С Оксаной мы проживали в одном городе, и благодаря его размерам, да и собственному графику, редко виделись. «Привет! Я сегодня отправилась на косые бугорки!» «Так, на мой взгляд, самое удачное место – это небольшая ямочка рядом с лесной дорогой. И копать меньше, и свет луны падает!» Пока я пыхтела, закапывая куриные лапки, подруга продолжила. «Замечательно! Значит, второе наше место свободно! Я как раз вылетела!» Если Богдана поставила на него охранку, то да. Я с ней уже говорила, и она все сделала, а еще рассказала мне кое-что про тебя. Личная жизнь бьет ключом. Я вспомнила сегодняшний разговор на лестнице с вампиром. Можно сказать и так, хотя мне трудно в это поверить. Красивый и обаятельный мужчина, тот, что блондин, ухаживает за мной и пригласил на свидание. Никогда раньше такого не было. Теперь чертим пентаграмму, и рассыпаем по поляне сушеные крылья летучих мышей. «Прекрати, у тебя были кавалеры!» «Но какие?» «А что второй?» На моем лице против воли появилась улыбка. «Он милый, хотя, как оказалось, нестабильный гоблин. Теперь польем лапки маслом. Если он таков, то стоит ли проявлять к нему интерес? Не знаю, но, думаю, если наши пути пересекутся, то я не смогу удержаться». «Эх, Людмила!» – судя по голосу, подруга улыбалась. «Кого же ты выберешь?» Я завершила подготовку к ритуалу и расставила свечи. «Если у меня будет выбор, то... не знаю!» – солгала я, улыбнувшись. Как ведьма я знала, сглазить можно все, что угодно. Я сижу, прикрыв глаза. Магия мягко обивает мое лицо. Вокруг приятная тишина, и лишь редкие звуки природы ее нарушают. Около пентаграммы горят свечи. Я сижу в ней и закручиваю вихрь ведьмской силы, напитывая себя. Для нас это необходимый живительный поток. Силы и исцеления наша суть огромной мощи. Неожиданно в мою идиллию вливается странное отдаленное жужжание. Открыв глаза, я осмотрелась. «Ничего». Странный звук все приближался и приближался, пока я, наконец, не догадалась, что это. Квадроцикл. Причем, судя по звуку мотора, не маленький. Только бы он ехал не сюда. вскочив я начала завершать ритуал, стараясь успеть, когда машина появилась из-за деревьев на дороге и понеслась вперед. Сделать уже ничего было нельзя». Я лишь зажмурившись, вознесла скороговорку оберег, чтобы все обошлось, и он не зацепил поле ритуала. Увы, сон с курицей и предвещаемые им двадцать два несчастья работали без устали, потому что большие колеса квадроцикла наехали на закопанные мною куриные лапки, и на всей окрестности разлетелся гул и раздался взрыв. Ударной волной меня отнесло в кусты с крапивой, Откуда я через несколько секунд и вылетела, матерясь, на чем свет стоит? Какой обделенный шаг! Шляется где не надо в ведьмину ночь! Да чтоб на тебя дракон нагадил! Чтоб тебя ведьма прокляла, морда наглая! Но едва первый гнев схлынул, как я поняла, что кроме меня никого не слышно, и опрометью бросилась искать пострадавшего, а спустя минуту не поверила своим глазам. В кустах на другой стороне дороги лежал мой сосед-гоблин без сознания. бегло осмотрев его, я залечила небольшие ранки и порезы и проверила внутреннее состояние. Думаю, благодаря своей большой машине он получил минимальные повреждения, легко отделался. И едва я поняла, что все обошлось, и Никита скоро очнется, присела рядом с ним на траву, облегченно вздохнув. И тут до меня дошло. Он совершенно голый. Ох, я не буду глазеть, несмотря на то, что он лежит лицом вниз, и это естественный... Ох! Какое у него тело! Не ведая, что творю, я встала на колени и осторожно прикоснулась к коже, под которой словно канаты вились стальные мышцы. Крепкий, сильный, красивый. А какая у него пятая точка! Ох! Не в силах остановить себя, я легко прикасалась и гладила, понимая, что, возможно, это единственный момент в моей жизни, когда рядом со мной лежит такой потрясающий мужчина, да еще и раздетый. Когда гоблин зашевелился, я уже знала его тело лучше его самого. — Что ты делаешь? — сфокусировал на мне взгляд Никита. — Осматриваю. И вылечила мелкие повреждения. Если ты помнишь, я медик». Выпалила я, застигнутая на месте преступления и, спрятав руки за спину, спросила. «Ты можешь встать?» Осмотрев себя, гоблин заметил. «В принципе, могу. Но будет ли это разумно, учитывая то, что на мне нет одежды?» Мужчина все-таки повернулся ко мне лицом, сев и прикрыв главное руками. Я замерла, не в силах не рассматривать его. «Нет ли у тебя чем прикрыться?» Вскочив с пылающими щеками, я осмотрелась по сторонам. Прикрыться? — О, да, конечно, тебе нужно! — нерешительно забормотала. И тут я вспомнила. Сняв с себя плащ, подранный, но довольно крепкий, протянула его соседу. — Шутишь? — с подозрением уставился гоблин на черную ткань. — Ничего другого нет, — развела я руками. — Берешь? Или будем добираться до города так? Представив альтернативу, Сосед выхватил плащ и, отвернувшись, обернулся им. «Что ты здесь делала?» — спросил Никита, осматривая свой транспорт. «Нет, это что ты тут делал? Ты хоть помнишь, что сегодня ведьмина ночь, и все нормальные иные сидят по своим домам?» Хлопнув себя по лбу, он застонал и ответил. «Так и думал, что что-то забыл, даже не посмотрел календарь». «Мы сможем добраться до дома?» Спросила, глядя на его копание в квадроцикле, и добавила, заметив растерянность. «Благодаря тебе мой скутер теперь лежит погнутый. Не знаю, можно ли его отремонтировать». Бегло осмотрев мой транспорт, Никита вынес вердикт. «Можно, но сейчас он ехать не сможет, ты права. Не переживай, я закреплю его на квадроцикле и доставлю вас в город. И раз уж я виновник происшествия, то сам отремонтирую его». «А ты сможешь?» – удивилась я. «У меня и еще пара ребят есть своя мастерская». «О! И когда мы сможем уехать?» «Квадроциклу нужна подзарядка. Магические артефакты восстановили повреждения, но теперь не хватит энергии, даже чтобы завести машину». «И сколько?» «После твоего ритуала фон силы здесь довольно высок, так что, думаю, пара часов». «Нам...» Обязательно нужно успеть до того, как взойдет солнце. Никита сел на мох под деревом и вопросительно посмотрел на меня. С рассветом магия вернет мне и одежде нормальный вид, а плащ — это мой капюшон на толстовке. Так что, сам понимаешь, размеры его сильно уменьшатся. Гоблин посмотрел вниз и покраснел. — Понимаю. А ты очень милая в своем ином облике. — Сделал он мне комплимент. Настала моя очередь краснеть. Присев рядом с ним, я ответила. «Ты тоже?» «Не шути». Поморщился он. «Я совершенно серьезно. Ты с детства нестабилен?» «Да. Когда я был маленький, мы с родителями попали в аварию, и я сильно испугался». Я покивала головой. «Самая распространенная причина, по которой приходит нестабильность, но ее и легче всего вылечить». «Откуда ты знаешь?» Покосился сосед. Я врачеватель душ и могу тебе помочь. Увы, я уже обращался к нескольким... Высшего уровня. Никита запнулся и пристально на меня посмотрел. А что взамен? Тебя. Но я ведь не могла так сказать. А значит, сделаешь ремонт у меня в квартире. И все? Недоверчиво спросил Гоблин. Я покивала. Да и как можно ответить правду, не унизившись? «Люда, ты очень добрая!» Я посмотрела в синие глаза гоблина, в которых плясали смешинки. «Ты знаешь мое имя?» «Соседка снизу просветила меня». «А ты интересовался?» «Как я мог не узнать имя своей спасительницы?» Намекнул он на тот инцидент с успокоением. «Ты не расскажешь никому?» «Нет», — покачала головой я. «Но что, если вдруг снова...» «Нет». «Точно?» Помолчав, Никита ответил, «Есть определенная причина, из-за которой я уверен, что если подобное повторится, то мне будет легче справиться, и я все больше убеждаюсь в ней». «А я могу узнать, почему ты так уверен, как твой будущий врач?» Никита, чуть улыбнувшись, посмотрел на меня. «Давай так. Я буду приходить к тебе каждый день на лечение, и когда ты будешь уходить на работу...» Буду делать ремонт. Мы будем видеться каждый день? Проводить друг с другом время? Я согласна. Согласна и я. Но так как неизвестен результат лечения, я не могу... Это плата за то, что будешь со мной возиться. А твоя работа? У меня отпуск. Отмахнулся Гублин, напряженно ожидая ответа. Тогда я с удовольствием поработаю с тобой. Мы еще долго болтали обо всем. Я многое узнала о своем соседе и рассказала о себе. И когда подошло время собираться, то уже была влюблена в него по уши. — Подержи, — попросил Никита, закрепляя мой скутер на своем квадроцикле. Подойдя поближе, я поддержала свою машинку, где он и просил, а гоблин, зажав меня с двух сторон руками, что-то закреплял, а я... я млела от каждого касания и при каждом вздохе. Его мужской аромат окутал меня, словно обволакивая. Я чувствовала его тепло, присутствие, мужественность. Еще немного и лужица растекусь около его ног. Его дыхание шевелило волосы сзади, и казалось, он сейчас меня поцелует в шею. Но Никита отстранился и помог забраться мне на квадроцикл. Усевшись сам, он скомандовал. «Обхвати меня за талию и держись крепче». «Как от такого предложения можно отказаться?» Сделав, как сказал мужчина, и прижавшись к сильному телу, щекой к спине, я почувствовала себя на седьмом небе от счастья и едва не мурлыкнула. «Готово? Тогда поехали. Времени до рассвета мало». «Хорошо. Иллюзию я на нас наложила, и для обывателей мы будем выглядеть нормально. Но вот для иных...» — намекнула я на его повязку. «Значит, нужно спешить» и Никита нажал на газ. В тот же момент все романтические мысли вылетели у меня из головы. Мы летели по дороге с такой скоростью, что я не могла смотреть по сторонам, только сидела, зажмурившись. Поездка промелькнула как один миг. Дома мы, кажется, очутились быстрее ветра, и сосед попробовал разжать мои руки. Бесполезно. «Люда! Люда!» Я продолжала сидеть, не двигаясь, так как не могла пошевелиться, Да и не хотела. С ним хорошо. Так и пришлось Гоблину слезать с квадроцикла вместе со мной, а потом, подхватив мои ноги, нести на своей спине до двери квартиры. Только там я хоть немного отошла, и вокруг нас начала светиться магия, меняя мой облик и плащ на Никите. «Отсыпайся. Лечение начнем послезавтра», сказал он, уже убегая к себе. А я, открыв дверь, зашла домой и и, упав на диван, лежала, смотря в потолок, и глупо улыбалась.